и с лёгкой усмешкой, явно забавляясь, смотрел на неё сверху вниз. Чувства, кипевшие в нём, улеглись. «Собственно, к вам-то всё это какое имеет отношение?» — спросила она. «Это моё дело и дело Эшли, а не ваше». Он пожал плечами. «Имеет, поскольку ваша стойкость, скарлит вызывает во мне глубокое и бескорыстное восхищение». И я не хочу быть свидетелем того, как ваш дух будет стёрт в порошок чересчур тяжёлыми жерновами. На вас лежит тар. Уже одного этого бремени хватило бы для мужчины. Прибавьте сюда больного отца. А он уже никогда не сумеет вам помочь. Потом ваши сёстры и негры. И теперь вы ещё взвалили себе на плечи мужа и, по всей вероятности, мисс Питтипетт.